Перипетии Калевалы. Очень сложным и неоднозначным в карелло-финской мифологии является образ Ильмаринена. Вернее, у финнов Ильмаринен, у карел – Илмайлине. Схожий персонаж был и в эстонской мифологии. Звали его Ильмарине. Изначально, видимо, он выступал как один из главнейших богов карелло-финского пантеона, как один из демиургов, а также почитался как бог воздуха и погоды. Его называют кователем небесного свода. Считается также, что он изготовил первые инструменты для обработки полей. Он выступает как соратник, а иногда и соперник Вяйны Мёйнена. Одним из самых известных их совместных подвигов было возвращение Солнца и Луны, когда небесные светила были похищены. В числе мифов народа Ижора сохранились предания о том, что именно Ильмаринын выковал элементы Вселенной, Небесный свод, землю и все прочее Из разбившихся яиц, которые снесла ласточка или утка Однажды Вяйнэмёйнен играл на своем кантеле И играл так прекрасно, что солнце и луна спустились с небес пониже Чтобы услышать эту дивную музыку Они сели на ветки деревьев Тут-то их и схватила старуха Лоухи, хозяйка Похьелы Лоухи — одна из антагонистов Вяйнэмёйнена и добрых сил в целом Похьяла – мрачная, но богатая земля, владычицей которой была эта неприятная дама. Лоухи представляли в виде злой уродливой старухи, которая, впрочем, умела менять свой облик и даже представать в виде животных и птиц. Лоухи, похитив небесные светила, заточила их в скале и скрепила вход в нее заклинаниями. Потемнело вкаливали, перестали колоситься поля, стало холодно и неуютно. Народ побежал к кузнецу ильмаринину и стал просить его «пожалуйста, сделай нам новые луну и солнце». Кузнец изготовил из серебра и золота, солнца и луну, повесил их на ветки деревьев, но светило, сделанное из металла, не грели и не светили. И тогда Вяйнемёйнен, который, как известно, обладал способностями шамана и пророка, начал гадать, куда же подевались луна и солнце. И вот, наконец, он узнал, в какой скале они находятся. Отправился туда и попытался при помощи заклинаний взломать скалу. Ему это удалось, но оказалось, что луна и солнце внутри скалы еще и прикованы к камням. Взломать оковы ему не удавалось даже с помощью заклинаний. И тогда он обратился к эльмаринину, чтобы тот изготовил волшебные ключи, которыми можно было бы эти оковы раскрыть. Кузнец принялся за работу, Тут-то к нему и прилетела обернувшаяся ястребом Лоухи. «Что это ты делаешь?» – спросила она. «Да вот хочу выковать ошейник для злобной ведьмы Лоухи», – ответил тот. «Она всем надоела своими пакостями. Прикуем ее к скале и пусть сидит». Испугалась Лоухи и вернула солнце и луну на небо, туда, где им и положено быть. Мифы о похищении небесных светил есть практически у любого народа не только у финно-угров и не только на территории России. Возможно, таким образом отразилось, например, какое-то масштабное затмение Солнца, имевшее место в глубокой древности. О божествах, воплощавших Землю, сведения с финно-угорской мифологии Северо-Запада, довольно скудные. В большинстве мифов имеется сюжет о том, что Мать-Земля была женой Бога Небес, он после очередной ссоры или за какое-то прегрешение низверг ее вниз. В Эстонии она обычно именовалась «Маэма», у карелло-финов «Маан Эймонен». Вяйнэмёйнен и Ильмаринен выступают как соратники и в то же время соперники в истории с мельницей Сампа. Вариантов этой легенды существует великое множество, один из самых популярных таков. Как вы помните, попытка Вяйнэмёйнена жениться на прекрасной юной Айно, сестре Йоука Хайнена, завершилась трагически. Более того, если верить мифам, Айна уже в обличии рыбки однажды показалась из волн Вяйнемёйнену, собравшемуся ловить рыбу, чем ввергла его в еще большую тоску. И все же мудрец не терял надежды заключить брак. Он узнал, что старуха Лоухи, хозяйка Похьелы, собирается выдавать замуж свою красавицу-дочь. Вяйнемёйнен отправился в мрачное владение Лоухи, смог увидеть ее дочку, весьма впечатлился ее красотой но приуныл, когда услышал от потенциальной тещи следующие слова. «Дочку я отдам замуж только за того, кто выкует мне волшебную мельницу Сампа. Эта мельница должна намалывать столько хлеба, чтобы хватило и мне, и моему скоту, и про запас. А еще было бы недурно, чтобы, когда я закладываю в жернова зерно, помимо муки из мельницы высыпались драгоценные камни». Понял Вяйн и Мюнен, что не сможет он сделать такую чудесную мельницу. Многие искусства и ремесла ему подвластны, но сотворить такое чудо он не сможет. Нужно просить об этом кузнеца Ильмаринена. И он пообещал старой Лоухе, что приведет к ней удивительного мастера, который изготовит для нее сампо. Интересно, что в некоторых версиях мифа говорится о том, что Ильмаринен категорически отказался отправляться в мрачную похьюлу. Вяйнамёйнен не знал, что делать, ведь он поручился перед Лоухе, что кузнец непременно прибудет к ней. И тогда он пошел на хитрость. Сказал простодушному кузнецу, что неподалеку от его дома видел дива, висящая на ветках столетней ели созвездия медведицы и золотой месяц. Своим волшебным пением Вяйнэмёйнен действительно заставил появиться видение созвездия и месяца, висящих на ветвях. Очарованный Ильмаринен полез на дерево, чтобы рассмотреть их, а Вяйнэмёйнен вызвал сильный ветер, который отнес кузнеца во владение лоухи. Там Ильмаринен из клочка овечьей шерсти, ячменного зернышка, капли коровьего молока или бяжьего перышка выковывает волшебную мельницу. А чтобы сила кузнечных мехов была достаточной для такого сложного задания, он призывает себе на помощь ураганные ветры. Наконец мельница сампа была готова. Как и было обещано, муку она молола целыми вазами, а когда нужно было, могла и соли намолоть, и драгоценных камней. Схватила Лоухи мельницу и спрятала ее в самой глубокой тайной пещере. А Ильмаринена отправила обратно, заставив ветры дуть в паруса его ладьи. Вот так Ильмаринен, создав чудесную мельницу в надежде получить руку и сердце дочери Лоухи, оказался без награды. Есть и другие варианты мифа, где кузнец все же вступает в брак с дочерью Лоухи, А потом вместе с Вяйна Мёйненом совершает поход на Похьюлу, чтобы не оставлять волшебную мельницу Сампа в руках злой ведьмы. В этих вариантах описывается свадебный пир, ради которого Лоухи приказала зарезать быка чудовищных размеров. Согласно мифам, расстояние между концами рогов у этого быка было таким, что от одного кончика рога до другого птице нужно было лететь целый день. А если белка или ласка хотели по хвосту быка взобраться на его спину, то им на это требовались целые сутки. Скорее всего, именно миф о гигантском быке нашел свое отражение в святочных праздниках карелов, сложившихся уже после принятия христианства. На святке кто-то из мужчин одевался в костюм быка, для этого на голову его надевали украшенный рогами котелок, а на себя он натягивал вывернутый наизнанку тулуп. Быка водили по деревне, он громко ревел и пугал встречных, а иногда и мазал их сажей. В итоге быка убивали ударом по котелку в буквальном смысле. Затем всем присутствующим разливали пиво, и начиналось основное святочное веселье. И в легенде о громадном быке, и в святочных обрядах, скорее всего, отразились древние традиции жертвоприношения богам крупного или не очень скота. Что было дальше, если мы будем отталкиваться от тех версий мифа, в которых Ильмаринен так и не женился на дочке Лоухи. Пока Ильмаринен залечивал душевные раны, Вяйнэмёйнен, видимо, прослышав о его неудаче, снова собрался свататься к дочери, хозяйки Похьолы. По другой версии, он изначально собирался похитить волшебную мельницу Сампо из рук злобной старухи, и именно это, а не женитьба, бы, было главной его целью. Так или иначе, Вяйнэмёйнена сопровождают и кузнец Ильмаринен, и уже известный вам Йоуко Хайнен и еще несколько героев, жаждавших подвигов. Добравшись до Пухьелы, Вяйн-Эмейнен усыпляет всех ее жителей, и лоухи в том числе, игрой на кантеле. Героям удается беспрепятственно добраться до пещеры, в которой хранится волшебная мельница. Но оказывается, что сам попустила корни и проросла в пол пещеры. Для того, чтобы вырвать ее из земли, Вяйнемейнену и его спутникам приходится запрячь тысячу быков. По одной из версий гигантского тысячеголового быка. Вытащив волшебную мельницу из пещеры, герои грузят ее на ладью и собираются отплыть во своясе. Но внезапно Йоуко Хайнен обращается к Вяйнемейнену. «Пожалуйста, спой что-нибудь, чтобы нам было веселее работать веслами и ставить парус». Вяйнемейнен заиграл на кантеле, и на этот раз музыка разбудила жителей Похьюлы. Проснулась и злая старуха Лоухи. Увидела она, что мельница похищена, позеленела от злости, обратилась в хищную птицу и полетела вслед за ладьей, в которой уплывала похищенная мельница. Догнала она путников и вцепилась своими длинными железными когтями в чудесную сампу. «Отдайте немедленно», — прошипела злая Лоухи, — «это моя мельница». Замахнулся Вяйна Мейнен на нее мечом. Да только Лоухи в этот момент в очередной раз рванула мельницу когтями, и удар пришелся прямо по мельнице Сампо. Рассыпалась волшебная мельница на куски, часть их упала в море, и с тех пор море стало соленым, ведь в мельнице еще оставалась соль. А еще обломки мельницы сделали море неисчерпаемым. Появились там новые виды рыбы и прочих живых существ, которые люди с тех пор употребляют в пищу. Часть обломков прибила к берегу, и с тех пор у берегов Балтийского моря начали находить янтарь. В чем смысл мифа о мельнице Сампа, что он символизирует? Что разъясняет этот сюжет? По одной из версий, история о похищении героями мельницы Сампа это иносказательное повествование о том, как силы зла пытались захватить сами основы мироздания, Ряд мифов упоминает о том, что на крышке мельницы были изображены звезды и светила. Это, возможно, символизировало небесный свод. Основа мельницы была изготовлена в виде фигурки лягушки. У многих финно-угорских народов это существо символизировало низшие природные силы, а иногда и напрямую ассоциировалось с миром мертвых. Корни, которыми сампа прорастает в пол пещеры, это попытка заменить собой мировое древо, Но изъятие сампа из рук Лоухи помешало силам зла осуществить задуманное. В 2013 году ингерманландская переводчица кемпенин представила составленный ею на основе финско-ингерманландского фольклора эпос «Лиеку» – «Колыбель». Композиционно он схож с калевалой.